Глава 11. Келли уходит. В первую неделю февраля Келли, вернувшись из Сибири, снова работал в Уфе. Хотя управлять целым округом в одиночку было невероятно сложно. Ховстра болел и был прикован к постели, а Бэл и Эльперин отправились с инспекцией в Стерли-Тамак, в столицу Башкирской республики, расположенную в 130 километрах к югу от Уфы, на реке Белая. В отсутствие Элперина в Уфимском отделении по-английски говорил лишь один русский сотрудник, мистер Уилик, без которого Келли был бесполезен. "Я и двух слов по-русски не прочитаю", смущенно признавался он. Ситуация была бы напряженной даже и в обычных обстоятельствах, но Келли только что узнал, что вскоре они должны получить 12 тысяч тонн кукурузы, которые прибудут по железной дороге из Черного моря. Кроме того, ему не дали никаких указаний относительно того, как предполагается осуществлять хранение, транспортировку и развоз этого зерна. Хофстрав вскоре поправился, а также в Уфу вернулся Гаррильд Бленди, еще один сотрудник Уфимского отделения, который только что совершил поездку по губернии. Бленди вырос в Нью-Йорке в семье уважаемого адвоката. Он окончил Ельский университет, во время войны записался добровольцем в Британский королевский летный корпус, а после остался в Англии, окунулся в ночную жизнь Лондона и принялся копить долги с такой скоростью, что более не успевал по ним платить. Очевидно, необходимость скрыться от кредиторов привела Бленди Вара, а затем в Россию. Сотрудники московского отделения не прониклись к нему симпатией и вскоре заметили, что ему сложно устоять перед искушениями большого города, а потому решили избавиться от нерадивого коллеги и отправили его в Уфу, полагая, что он вряд ли сможет навлечь на себя неприятности в предгорьях Урала. Они ошибались. Бленди любил поспать и приходил на работу поздно, гораздо позже Келли и остальных. Он часто жаловался на плохое самочувствие и утверждал, что не может работать. Один русский сотрудник и вовсе назвал его «мертвым грузом. Ходили слухи, что он, испытывая слабость к русским женщинам, платил продовольствием за секс. Келли терпеть не мог Бленди и не пытался этого скрыть. Настала трудная пора", написал он Джейн 19 февраля. "У меня в голове крутится тысяча мыслей о важных делах" был в отъезде, а от Бленди никакого толку. Работать приходится вдвоем с Ховстрой. Одна из главных претензий Келли к Блэнди была связана с чрезмерной эмоциональностью последнего. Однажды февральским вечером Бленди чуть ли не в истерике позвонил Келли с вокзала, сказав, что шестерых детей собираются отправить в четырехдневную поездку, не снабдив пайками, он слезно попросил предоставить им любые излишки продовольствия, имеющиеся в наличии. Келин нашёл три буханки хлеба и печенье, но подобные поступки казались ему нерациональными. Суматошные подачки при виде любого печального зрелища кажутся жалкими в своей ничтожности. Уверен, бедняга Бленди доволен, ведь он считает, что сделал доброе дело, но подобные инциденты ввергают меня в уныние. На мой взгляд, в таких случаях еда одного голодающего ребенка просто передается другому. Вечером 15 февраля Уильям Гарнер из отдела АРА по связям с общественностью приехал в Уфу в сопровождении фоторепортера Флойда Тренхема. На следующий день Келли организовал для них экскурсию по городским больницам, кухням и детским домам. Гости успели многое посмотреть. Они искали местный колорит и, кажется, нашли его. Написал Келли с некоторой издевкой. "Один несчастный бродяга упал к их ногам, и его пришлось вести в больницу на нашем форде". Позже мы проехали мимо двух окоченевших трупов, лежащих в санях. Вид приюта для беженцев оказался невыносим для фотографа, который пулей выбежал из здания. Как бы то ни было, они увидели худшее и сделали ряд снимков, в том числе запечатлев меня за беседой с примечательным советским чиновником. Судя по всему, Гарнер и Тренхем оказались не готовы к тому, что им пришлось увидеть, и на следующий день никто из них не явился в отделение. 17 февраля они пришли снова, сфотографировали Келли и Ховстру с тремя представителями татарского мусульманского духовенства, одетыми в традиционное облачение, а затем сняли Келли с мулами на улице на фоне снега, где мулы показали свой Коран, которому, как утверждалось, было более тысячи лет. Уже к 23 февраля переводчик Вылик был психологически измотан. Он был не в состоянии работать целый день, и Келли начал отпускать его домой пораньше. Кэлли боялся, что несчастный вылик стоит на грани нервного срыва, и не мог его в этом винить, ведь картина перед ними была безрадостной. Грядущее лето не сулило ничего хорошего, а заглянуть еще дальше в грядущее не представлялось возможным. А что будет следующей зимой, гадал Кэлли. Может ситуация улучшится после смерти 20-30-40 миллионов людей? Через три дня в отделение пришли попавшие в затруднительное положение французы. Супруги только что приехали в Уфу из Центральной Азии, не подозревая, что голод добрался и до этих мест. Оставшись без еды и денег, они обратились к Келли с мольбой о помощи. Пожалев французов, Келли дал мужчине работу, хотя он не спешил этого признавать. В глубине души он наверняка понимал, что самотошными подачками занимается не только Бленди. В тот день Келли дождался, когда остальные сотрудники отделения соберутся расходиться по домам. Никто не хотел уходить последним. В одиночку на темных улицах Уфы было опасно. Неподалеку от отделения АРА убили 12 человек. Был обращался по этому поводу в милицию, но там лишь пожимали плечами и признавали, что больше не контролируют город, а потому могут лишь выдать американцам большой запас оружия, чтобы у них была возможность себя защитить. Уходя с работы каждый сотрудник АРА проверял, лежит ли у него в кармане пальто револьвер. В тот день, прежде чем отправиться домой, Келли написал: "По дороге я всегда держу правую руку на своем кольте 45-го калибра. Возможно, раньше у Феи были фонари, но теперь не осталось и намека на них. Свет дают лишь луна да снег. Сообщения о налетах приходят с неприятной частотой, поэтому я всегда предпочитаю ходить прямо посреди улицы, где ни один человек, каким бы голодным он ни был, не сможет подойти ко мне, не рискуя серьезным потрясением". Если он выживет, кто-нибудь сможет спросить у него на родном языке, чего он хотел. Должен признать, пока немногочисленные пешеходы, которых я встречал в ночи, старались держаться от меня как можно дальше. Несомненно, они не хотели нарываться на неприятности или не имели такого защитника от хулиганств и нападок, какой лежит у меня в кармане. Первую неделю марта Келли готовился к прибытию кукурузы, почти каждый день работая до полуночи. Хотя он был измучен и ошеломлен масштабами стоящей перед ним задачи, ведь в тот месяц Уфа должна была получить около 500 тысяч пайков с кукурузой. Келлин находил в себе силы шутить в письмах к Джейн. "Думаешь, теперь я понял, что такое дневная выработка?" острил он. Первый состав из Новороссийска пришел в Уфу 7 марта. Только после его прибытия Келли и остальные сотрудники АРА поняли, с чем имеют дело. До этого момента они не знали, ожидать им пшеницу или кукурузу, приедет она россыпью или в мешках, а если первая, то кто будет ее молоть и где предполагается ее хранить, ведь советское правительство пока не удосужилось выделить им дополнительные склады. Красноармейцы из отряда охранявшего состав сказали, коли что поезд шел в Уфу несколько недель, потому что как раз терялся по пути на восток, Куралу. Солдаты давно не ели, и Келли выделил им 2 миллиона рублей, чтобы они купили себе черного хлеба. Ему понравились бойцы, которые рассказывали увлекательные истории о своем путешествии. Надеясь спасти другие составы от долгих задержек по пути в Уфу, Келли телеграфировал в Новороссийск, чтобы там не забывали снабжать конвой картой мира и компасом. Впрочем, это ничего не дало. Его телеграмма дошла до адресата лишь через два месяца. После множества поспешно организованных встреч с местными чиновниками Келли и Белл сумели найти склад для кукурузы. И как раз вовремя, ведь за несколько дней в Уфу пришло 113 вагонов зерна. Американцы едва успевали следить за поставками. Работать приходилось в бешеном темпе. Девизом отделения давно стала нехитрая фраза: "Делай, что можешь". Но теперь не получалось и это. Они повесили на стену огромную схему организации, полагая, что визуализация операции поможет им найти способ упростить процессы, исключить ненужные шаги и повысить эффективность. Но схема не принесла пользы, потому что у них не было ни минуты, чтобы ее изучить. Тем не менее, Келли полагал, что со схемой отделения стало выглядеть солиднее. Голова шла кругом от работы, и вечером ему не удавалось отключиться и отдохнуть. Он чувствовал, что вот-вот не выдержит давление. В довершении всех бед у него начал расти зуб мудрости, отчего челюсть постоянно ныла. Он писал Джейн: "В последние дни я задаюсь вопросом, добросовестный ли я парень?" Я не могу объяснить тебе, почему в последние несколько дней я работаю именно так. Я не жду никаких почестей. Никто, кроме, разве что, моего переводчика, не узнает, как мне было тяжело. Я совершенно лишён энтузиазма, ведь я понимаю, что мы лишь продлеваем жизнь людям, судьба которых уже решена. Меня не волнуют мысли о благодарности русских. Фёдору приказано не читать мне письма благодарности от людей, которым я направлял продовольственные посылки. И всё же что-то толкает меня отдаваться этой работе без остатка. Может, в армии я глубже, чем мне казалось, питал идею воинской дисциплины? Фёдор Кушнарёв, ещё один переводчик из Уфимского отделения АРА. Ситуация усугубилась, когда вскоре после начала поставок кукурузы отделение Ара уведомили, что ГПУ арестовала заведующего центральным складом по обвинению в воровстве. Он был не единственным. В том же месяце работника одной из уфимских кухонь Ара поймали на разбавлении муки суррогатами. Были также сообщения о том, что русские продают кукурузные пайки на местных рынках. Бил попросил ГПУ арестовать работника кухни, и если его признают виновным, посадить его в тюрьму, а за рынками установить наблюдение, чтобы положить конец нелегальной торговле. Он поблагодарил сотрудников ГПУ за помощь в прошлом и сказал, что надеется на сотрудничество в будущем. Зав складом Лингард пришел в отделение в слезах, моля простить его и снова взять на работу. Он сказал Келли, что они с женой голодают и попросил хотя бы выдать ему паёк за прошлый месяц. Но Келли и слышать об этом не желал. Лингард сменил тактику. Он перестал плакать, вытер слезы, сказал Келли, что знает, кто еще ворует со склада, причем гораздо больше его самого, и предложил назвать всех воров поименно. имённо. Келли не купился и на это. Оставить Лингарда или проявить к нему сострадание значило закрыть глаза на мелкое воровство, а следовательно, обделить продовольствием действительно нуждающихся. Его жизнь и жизнь его жены ничто в сравнении с жизнями множества детей, которых можно было бы спасти от смерти или хотя бы накормить украденной им едой, написал Келли Джейн. Как ты бы поступила, спросил он словно ища поддержки. Он просит лично, а дети не просят ничего, они жмутся в углу детского дома, молча. Инцидент с Лингартом навсегда изменил Келли. Он больше не хотел иметь дела с русскими, не хотел пытаться подружиться с ними, не хотел верить им на слово. Отныне я не доверяю никому. Он прекратил любое неформальное общение с русскими сотрудниками отделения. Его не пугало, что он потеряет их симпатию. Если только так можно было свободно нанимать и увольнять людей, чтобы обеспечить выполнение задачи, он готов был на это пойти. Число голодающих росло, и Ара не могла позволить собственным сотрудникам воровать, пока никто не смотрит. Когда о помощи попросила Туркестанская республика, великодушный Белл не смог отказать. Поскольку во всем округе работали лишь семеро американцев, Келли снова и снова просил Москву прислать подкрепление, но ответа не получал. Всего за 8 месяцев численность голодающих в Уфимском округе выросла с тысяч до 1,15 миллиона. В апреле на пайках Ара жила целая треть населения Башкирской республики. К сентябрю американцы в Уфе руководили ководили тысячами русских сотрудников и кормили 1,6 миллиона человек на 2.750 кухнях. Весь март марчёл снег, оказалось, что земли не будет конца. Высота сугробов у отделения Ара доходила до 3,5 метров. Пробираясь по тропинкам, прорубленным на манер каньона в снегу, Келли не мог не думать, что все их проблемы были бы решены, если бы только этот снег был съедобным. Он достаточно повидал в России. Ты не можешь найти нам способ поселиться во Флориде или на Ривьере, спросил он Джейн. Я предпочел бы больше никогда не видеть снега. 27 марта он телеграфировал ей, что планирует отправиться домой в июне. Через два дня он сообщил, что уйдет со службой 1 мая. Белл не собирался терять лучшего сотрудника без боя, тем более что его привязанность к Келли разделяло все отделение. Он пригласил Келли на разговор, похвалил его работу, объяснил, что без него они бы не справились, и попросил его пересмотреть решение. Но Келли твердо стоял на своем. Он боялся, что голод усиливается и не хотел видеть больше, чем уже видел, ведь ему и так было невыносимо наблюдать такое количество страданий на улицах Уфы. Шагая по городу, я смотрю под ноги, признался он Джейн, отчасти чтобы не оступиться, но главным образом, чтобы не видеть прохожих.